Первое откровенно-философское отступление «Быть своей головой». В наших предварительных беседах мы отметили, какая небольшая часть головы доступна для понимания в каждый определенный момент жизни и сколь значительно недоступна вообще никогда. И если об этом стоит думать и переживать, то только потому, что мы мысленно приравнивая себя к собственной голове считаем, она, по крайней мере, подвластна сознанию. Таким образом, чем меньше мы представляем ее, тем меньше она является нами. Может быть, это заблуждение? Ведь если следовать этой логике, то голова, которая является мною, выглядит весьма маленькой и изменчивой. Помимо прочего, данная логическая цепочка полностью исключает мозг, который глух к собственным поступкам, большую часть черепа и в значительной мере его внешние составляющие. Более того, «я» не отождествляется со многими структурами, обнаруживающими себя лишь во время действия. Например, омываемые слюной зубы не имеют ярко выраженного отношения к конкретному «я». Даже когда это самое «я», концентрируется на процессе омовения слюною зуб. На самом деле, чем труднее увидеть «я», тем сложнее отыскать, что же в нем принадлежит конкретной личности и является ею. Вот где может быть найдено решение. Ведь внимание овеществляет то, на что оно направлено. То, на что я смотрю, не является мною смотрящим. Чем больше я думаю, допустим, про собственный род – тем отчетливее я теряю к нему интерес как к объекту. Сложная ткань моего сфокусированного внимания носит характер наблюдения за объектом, которым я не являюсь. Конечно, попытайся я найти себя в других частях тела, достиг бы еще меньшего. Ноги, селезенка, толстая кишка — куда менее перспективные кандидаты на роль я, нежели участки головы, непосредственно озаряемые моим самосознанием. Такие идеи наводят на грустные мысли. Общепринятый способ, обладающий к тому же наиболее долгой и интересной историей, вообще отделить тело от личности, признать, что я не являюсь собственным телом, что настоящее «я» — это нечто бесплотное, просто гостящее в моем теле, что «я» и тело не разделяют судьбу друг друга или же разделяют ее только время от времени, что есть душа или разум, думающая субстанция. Душа – это гибрид, рожденный в слиянии морали, теологии и метафизики. Разум же – понятие не столь мутное, как душа, но определенно тоже непростое. Оно словно заключает в себе весь опыт тела, окружающего мира, эмоций, интенций и связанных со всем перечисленным мыслей. Отделение «я» в качестве души или разума от плоти – порождает множество риторических вопросов о том, как же мы оказались в плену у тела, как мы с ним взаимодействуем, как ощущаем его и через него окружающий нас мир. К тому же душа или разум кажутся несколько безличными. Непонятно, как из этих достаточно общих характеристик может получиться что-либо единственное в своем роде, вроде отдельной личности – Даже Декарт, самый известный защитник отождествления я с мыслью, думающей субстанцией, был не до конца последовательным. Но опыт учит меня, что я не живу в своем теле, как моряк на корабле, а я тесно, органически связан с ним, поэтому я чувствую голод и тому подобное. Цитируется по Декарт размышления о первой философии, размышление шестое. Некоторые выдающиеся исследователи Декарта обращают внимание на его отход от четкого разделения тела и разума, как, к примеру, Джон Коттингем в беседе с Эндрю Пайлом. Если мы хотим понять, чем же является человек, в отличие от ангела без плоти и крови, просто использующего тело, часть обсуждаемого Декартом различия, то должны сконцентрироваться на телесных ощущениях и страстях как доказательствах того факта, что мы не просто сознание, обитающее в теле, а, как формулирует это Декарт, теснейшим образом связаны с ним. Тем не менее, Декарт все же полагал, что настоящее «я», «я» самого Рене Декарта, является мыслью. В своем шестом размышлении философ утверждал, что ощущение жажды, голода, боли и тому подобное суть не что иное, как некие смутные модусы мышления, происходящие как бы от смешения моего ума с телом. Правда, мысли эти все-таки особого рода. такие безличные предложения. Неудивительно, что немецкий философ Георг Кристоф Лихтенберг предположил, будто сознание Декарта было безличным, и его скорее следует обозначать, как думается или «оно мыслит». Лихтенберг даже предлагал перефразировать знаменитое декартовское заявление, как «оно мыслит, следовательно, я не существую». Другой способ в том, чтобы предположить, будто безуспешность попыток отождествить себя с частью собственного тела, например, с головой, совсем не случайна. Иллюзорность «я», согласно оксфордскому философу Гилберту Райлю, систематична, так как сама его природа не позволяет идентифицировать «я» с конкретным органом, да и вообще с чем-либо конкретным, даже через комплекс ощущений, последовательность событий и так далее. Сартер был еще более резок определяя «я» суть человека как «ничто». Он пришел к парадоксальному выводу, что «я» — это то, чем оно не является, а не то, чем оно является. За этим стоит целая теория, теория сознания, бытия в себе, центральная для сартерского понимания вопроса. В себе есть нечто, червь в самом сердце полноты бытия, благодаря которому оно и существует, является по отношению к самому себе, бытует в себе. Ничто – штука ненадежная, не слишком убедительная в качестве участника в жизни мира, в человеческих делах. Ничто, как форма бытия – явление высшего порядка, сгущающее понятие «ничего», обеспечивая его путем этого словообразовательного фокуса почти материальной составляющей. Так что стоит поискать еще какой-нибудь способ справиться со странным положением дел, раз уж я и мое понимание того, кем и чем я являюсь, связаны весьма непрочно как с остальными частями моего тела, так и со столь близкой мне головой. Например, можно относиться к телу, с которым себя отождествляешь, с позиции допущения или данности – То, что я являюсь этим телом или его определенными частями в определенные отрезки времени, следует уже из существующих отношений с ним. Это начальная точка и пункт, где прочие виды отношений, скажем, боль, обладание, их мы обсудим позже, соединяются. Можно представить себе новорожденного, который просто является своим телом, то есть живет его ощущениями, хоть и не имеет четкого отношения к нему. Но постепенно он придет к осознанию того, что тело является им самим. Вспышка сознания отразится в многозначительной фразе «я есть мое тело». С этого момента между ребенком и его телом, осознаваемым как собственное, образуется пропасть. И все же тут остается своего рода глубинное допущение. «Мы принимаем наши тела, как Иисус Христос должен был принять плоть человеческую, придя на землю». Это форма данности, уходящая глубже любой другой. Данность себя. Отбросьте ее. И тут же получите тело уже в другом смысле. То, что можно и должно получить даром. Это сопутствующая нам данность, на основании которой мы и можем жить своей конкретной жизнью. Короче говоря, наши тела являются экзистенциальной почвой, на которой мы стоим. Рука бросающего, нога идущего, Голова смотрящего, знаменитый декартовский аргумент: я мыслю, следовательно, я существую, избыточен, ведь вывод совпадает с предпосылкой. Декарт мог бы с таким же успехом сказать: я существую, следовательно, я мыслю или я, следовательно, я. Вот почему вывод, пусть он кажется менее явным после внимательного рассмотрения, нежели на первый взгляд, так неуязвим. Чем Декарт вовсе не занимался, так это путешествием от неопределенности относительно собственного существования к убежденности в том, что он существует. Нам не особенно нужно доказывать, что мы существуем, да и как это сделать. Наше существование является тем основанием, на котором покоятся все его доказательства». И чем декарт был все-таки занят, так это приложением данной идеи к мыслящему телу, которым он является возобновлением экзистенциального допущения, допущения собственного существования, допущения появившегося как только он принял это тело как свое. И все же есть зазор которого мы уже касались, дескать, какой бы части тела я ни обращался, она становится чем-то, к чему я обращаюсь, но уже не мною самим. Когда ребенок постепенно вырастает, или, как думают некоторые, не вырастает, в занимающегося самоанализом философа последний пытается сократить зазор, найти полное отождествление с телом в отношениях с его частями, о которых он имеет отчет в полной мере. Но абсолютного единства с телом, предшествовавшего определенным отношениям с ним, уже не вернуть. Теперешние отношения, к которым мы обращаемся время от времени, мельком, когда задумываемся о собственном теле, это уже другие отношения. И еще несколько замечаний, пока мы не закончили с этой запутаннейшей темой. Во-первых, по моему мнению, любое исследование идентичности с телом начинается и заканчивается головой, я уже говорил об этом. Но случается, что если и не центром «я», то, по крайней мере, центром нашего телесного воплощения оказываются и другие области. К примеру, так бывает, когда у меня болит живот. Мне не раз казалось, будто удовольствие от мысли – Воспоминания или предчувствие возникает где-то в той области, которая обычно дает о себе знать при тошноте или недомогании. Когда я занят физической активностью, то словно растворяюсь в туловище и конечностях ее осуществляющих, а горюя или волнуясь, я ощущаю себя где-то в районе желудка. Возможно, ошибочно полагать, что наше положение относительно тела полностью ограничивается им. с ним нас отождествляют и на основании его нас судят, а это мощное влияние на то, кем и где мы себя ощущаем. В моем случае узнавание другими моего лица позволяет мне думать, что я и есть это лицо, а оно это я. С другой стороны, голова кажется прозрачной, даже отсутствующей, когда мы концентрируемся на мышлении, тогда именно наши мысли, судя по всему, и являются тем, что мы есть. Но никак не получается закрыть эту тему. Хочу добавить, что хоть явное осознание тела и есть необходимое, пусть и недостаточное, условие для телесной сферы бытия самим собой, небольшая дистанция появляется, когда видишь себя опосредованно в зеркалах, в выражении лиц окружающих, в их словах.